Глава тридцать пятая. Андрей. Новость из центра репродукции, что Ангелина может стать суррогатной матерью для моего ребенка, пришла почти одновременно с сообщением, что я могу забрать результаты теста на отцовство. И если в случае с Ангелиной дело оставалось за малым, дождаться благоприятного периода в ее менструальном цикле, оплодотворить яйцеклетки Алины и провести эко, то с Эльвирой все было значительно сложнее. Я сбросил бывшей любовнице СМС, что во второй половине дня подъеду в центр. Она перезвонила почти в ту же минуту, сказав, что тоже приедет к этому времени. Мне не хотелось пересекаться с ней снова, предыдущего выноса мозга хватило. Но, может быть, сегодня мы увидимся с ней в последний раз. Надежда умирает последней. В половине четвёртого я припарковал автомобиль на стоянке у центра и вышел на улицу. Эльвира, к моему удивлению, уже была на месте и ждала меня. Мы стали видеться с тобой достаточно часто, ты не находишь? заигривыюще произнесла она и улыбнулась. Мы оба знаем, зачем здесь, холодно произнёс я и направился к зданию. Как себя чувствуешь? Этот вопрос с моей стороны был всего лишь вежливостью и ничем больше. А она ведь обвиняла меня в том, что я совсем не интересуюсь её состоянием и беременностью. Всё хорошо, спасибо, тихо отозвалась она. Эльвира выглядела встревоженной. Мне показалось, что она нервничала. Неужели были на то причины? Или я просто хотел так думать? Да, я всё ещё надеялся, что бывшая любовница была беременна от другого. Меня и без того ждало много переживаний: лечение Ника, беременность Ангелины, операция у обоих моих детей. Если новорожденный малыш подойдет в качестве донора костного мозга для старшего брата, пока я был настроен оптимистично, но все могло измениться в один день. И от меня мало что зависело. Забрав документ у врача, я вышел в коридор, едва сдерживаясь от гнева, вскрыл конверт трясущимися руками, пробежался глазами по ровным строчкам. Не стоило ни имоверных усилий, чтобы не отшвырнуть бумаги в стороны. и инцепиться руками в плечи девушки и силой её стряхнуть а отрицательно чуть ли не прорычал я смерив её тяжёлым взглядом внутри царили хаос и смятение не может этого быть она выхватила бумаги из моих рук мы обязаны пересдать это скорее всего ошибка она сильно побледнела а подбородок её задрожал тальвира беременности нет твёрдо произнёс я Что ты собралась переддавать? Врач только что сказал мне, что ты подходила к нему на днях и пыталась его подкупить, чтобы он вписал положительные результаты. Наделы, что он возьмёт твои деньги? На что ты вообще рассчитывала? К чему устроила весь этот спектакль? Зачем? Я нахмурился и сжал кулаки. Внутри всё клокотало от гнева. Я и в самом деле не доумевал, зачем ей всё это было необходимо. не было никакой беременности не было никакого ребёнка Андрей её глаза с беспокойством забегали по моему лицу ты тянула время просила о помощи и поддержки когда у меня в жизни наступили не самые лучшие времена зачем твёрже повторил я свой вопрос Андрей просипела она ты хоть понимаешь что я ребёнка могу потерять настоящего ребёнка а не вымышленного испипелил её взглядом. Ведь Ангелина могла вполне ответить мне отказом на моё предложение родить ребёнка, а я бы искал другую суррогатную мать. Я и не думал, что способен на такую сильную злость. Но в этом гневнее я мечтал Эльвиру придушить. Я не хотела так. Правда. Я думала, что думала, правда? резко обрубил я её. О ком? О себе. А Нике, я обо мне ты подумала? Эльвира нервно сжимала и разжимала пальцы, переступала с ноги на ногу и кусала нижнюю губу. "Но?" «Ну, потребовал я ответа. "Это вертиховостка. Она появилась в нашей жизни и за каких-то несколько дней перевернула всё вверх дном. Настроила тебя против меня. Да, я не идеальная мама для Никиты, и никогда я не стану, потому что его мамой была Алина, и той теперь нет. Но ведь я люблю тебя. Всё, стоп, Эльвира!" Выдохнул я и взмахнул рукой. У меня сдавило виски от напряжения, и захотелось выйти на улицу, чтобы вдохнуть немного кислорода и привести мысли в порядок. Не то я наделал глупостей, о которых буду потом сожалеть. Паузу в отношениях я ставил до встречи с Андерины. Так? А ты в тот вечер, когда порвало связки, и я отвез тебя в больницу специально, а горошила меня новостью о беременности, чтобы я ни о чем больше думать не мог. Что молчишь? По лицу девушки побежали две мокрые дорожки, а я закатил глаза. Да, я пошла на этот обман. Да, потому что люблю тебя. А она недостойна такого мужчины, как ты. Пусть уходит туда, откуда пришла. Это ведь всё из-за Ника. Он настраивал тебя против меня. Ты уже определилась, кто настраивал меня против тебя? Ангелина или мой сын? Я холодно взглянул на неё. Я не хотела так Это вышло все само. Я представила в тот вечер, как ты и она вы одни в доме. Так ты решила удержать меня беременностью, которой на самом деле не было, а прошлый твой визит был обусловлен не тем, что ты хотела забеременеть по-настоящему. Ухмыльнулся я, не веря, что ей хватило мозгов на такие глупости. Эльвира, если хочешь сохранить хотя бы подобие дружеских отношений. Кто будет лучше просто исчезнуть из моей жизни. И на будущее дам тебе совет: ребёнка, мужчину не удержать. Если он захочет уйти, он уйдёт, и его ничто не остановит. Как ты могла опуститься до такого? Ты разочаровала меня. Эльвира поморщилась от этих слов. Андрей, всхлипнула она и схватила меня за руку. Ты всё не так понял. Ведь я готова быть рядом и помогать тебе. Я заметил, Усилен более я всё же взял себя в руки, вспомнив о том, что в клинике меня ждал мой сын. В общем, я и так потерял кучу времени на это всё. А мог бы заняться другими делами. И я в курсе, что Виталина Сергеевна была твоим информатором. За это она поплатилась своим рабочим местом. Приказ об увольнении я подписал буквально на днях. Сколько тебе ещё нужно совершить глупостей и сколько их подставить людей, чтобы понять Что дальше нам не по пути. У нас нет будущего, Эльвира. У меня нет к тебе чувств, и я не приемлю обман в отношениях. Мой голос звучал жестко и непримиримо. А на тебе не пара, и ты еще обязательно это поймешь и придешь ко мне. С отчаянным возгласом проговорила она. Я не стал ничего отвечать, подошел к своей машине и забрался внутрь. Да, иногда нам свойственно совершать ошибки. А моя заключалась в том, что я связался с Эльвирой. Но кто знал, что у девушки так отвратительно все было с моралью и совестью? Нужно будет и Людмилу Ивановну сегодня предупредить, что она рискует собственным местом, без просьи впуская посторонних людей в мой дом. А Эльвира после такого поступка чужой для меня человек. К Нику в итоге я попал спустя два часа. Краснова позвонила и попросила подъехать в офис. подписать несколько важных документов. Пока я мотался по делам и добирался до клиники, размышлял над поступком Эльвиры. В голове не укладывалось, что от любви можно породить такую горячку и совершать такие опрометчивые поступки. Может быть, я толком никогда и никого не любил, почему у меня ни разу не возникало желания совершить такую дичь? Тащить силой Ангелину в центр и принуждать рожать мне этого ребёнка. Разве через принуждение возможно добиться ответных чувств? Все нормально? – спросила Ангелина, когда я переступил порог палаты с мрачным видом. Ник спал, и меня беспокоило, что он так похудел за эти дни. Часто говорил, что у него нет сил. Да, как он? – тихо спросил я. Неважно себя чувствует. Я с силой сжал челюсти, чувствую, как сердце больно сжалось в груди. Что с тестом? В её голосе послышалась надежда. Я перевёл взгляд на её лицо и грустно усмехнулся. Сама как думаешь? Поразительно. Она закатила глаза. Почему я не задала тебе тот же вопрос, когда пришли мои анализы? Потому что о них не сразу доложил твой врач. Я не смог держать улыбки и привлёк её к себе. Обнял, зарываясь носом в мягкие волосы. От неё даже пахло иначе. Хотелось вдыхать этот аромат бесконечно, отрицательно тихо проговорил я, почувствовав, как она замерла в моих руках. То есть это не твой ребёнок. Оказалось, что его даже нет. Повисло долгое молчание, а с лица Ангелины не сходило озадаченное выражение. Беременности не было, понимаешь? Она это придумала. Я не возьмусь осуждать этот поступок с её стороны, наконец заговорила Ангелина. Я много думала, прежде чем принять решение стать мамой для твоего ребёнка, но в первую очередь думала о Нике. Возможно, у неё к тебе правда чувства, но ведь Ник, сейчас его здоровье важнее всего. Зачем она так с тобой? На твой счёт я уже давно всё поняла. жал ее крепко в своих объятиях и коснулся губами угол карда, а об Эльвире давай больше не будем, хорошо? Ангелина ничего не ответила, принула ко мне всем телом и обняла. Предлагаю, когда Нику станет немного лучше, отметить это дома за ужином при свечах. Я узнавал у врача, можно ли забрать его на пару дней, и он разрешил, когда ему поднимут гемоглобин. Это замечательно, он будет так рад. Мы можем никуда не ходить эти дни из дома. Нужно столько всего подготовить к его приезду. Он мечтал поиграть в приставку и свои игрушки. Нужно зарядить его дрон. Она начала перечислять список дел, которые были на повестке дня у моего сына. А я ощутил укол разочарования, что ничем подобным он со мной не делился. Хотя я и без того знал обо всех его желаниях. Столько у меня накопилось их невыполненных Ангелина без умолку что-то говорила и перечисляла. И я с грустной улыбкой слушал её, а сам мысленно уже ждал подтверждения, что её беременность наступила. И мечтал, чтобы у Нико появился шанс через год или полтора стать снова здоровым мальчиком. Так тяжело было осознавать, что мы только в самом начале пути, а эта неизвестность пугала меня до чёртиков и высасывала из меня все жизненные силы.